Стороны пристально смотрели друг за другом. Вражда была давней и закоренелой. Много раз они мерились силой. Были победы, были поражения. Но сейчас пахло полены. Противники знали, сегодня все будет решено раз и навсегда. Костяшки кулаков побелели, башмаки нетерпеливо рыли землю. Капитан Марков пару раз подбросил и поймал мяч.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 Главное, попробуй кто-нибудь еще назвать его Вильямом, и бедолаге пришлось бы до конца дней своих питаться кашками до да супчиками. Причем внутривенно. Жвачку, сэр! А своих друзей ты угостил? Не, сэр! Тогда будь хорошим мальчиком, убери ее, пожуешь потом. Ну что ж, э, Гевин, что там у тебя в рукаве? Мальчишка, к которому Марков обращался, более известный под кличкой подонок Геф, даже не стал отпираться. Э Эт нож, господин Марков!» «Могу побиться о заклад, вот ты как раз принёс ножей на всех, хватит!» «Точня, господин Марков!» Подонок Геф довольно ухмыльнулся. Ему было десять. «Отлично! Выкладывай всё в общую кучу!» Констебль-Башмак с ужасом взирал на происходящее из-за угла. В переулке собралось полсотни подростков.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 Наконец решил подать голос Башмак. «О, привет, Редж! Мы тут проводим дружественный футбольный матч. Парни, знакомьтесь, это констебль Башмак». «Мы тебя запомним, легавый», сообщили пятьдесят пар глаз. Редж Бачком вышел из-за угла, и глазам собравшихся предстала стрела. Пройдя сквозь нагрудник, она на несколько дюймов торчала из спины Реджа. «Небольшие неприятности, капитан!» Доложил констебль Башмак. Я подумал, лучше сходить за тобой на лицо захват заложников. Иду немедленно. Ребята, прошу извинить, поиграйте между собой, ладно? И надеюсь, встретимся со всеми вами во вторник, на пикнике, поедим горячих сосисок, споем пару другую гимнов. Ого, сэр! Отозвался великий Пихало. А капрал Ангва постарается выкроить время и научить вас походному вою. Точняк, сэр! отозвался подонок Гэф. «Ну а теперь, что мы всегда делаем перед тем, как разойтись?» С ожиданием в голосе спросил Маркоу. Элитные бойцы клана Проныр смущенно посмотрели на элитных бойцов клана Пролас. В обычных обстоятельствах их ничего не могло смутить. Любое проявление страха грозило немедленным изгнанием из банды. Но во времена создания клановых правил никто и предположить не мог, что в один прекрасный день на горизонте появится Маркоу.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 Просто поднимаешь обе руки и вот так, ответил Марков. Но, пожалуйста, никому не говори, потому что это тайный сиг. Но они же настоящие бандиты, капитан. Душегубы, только маленькие разбойники, воришки и да-да, конечно, иной раз их заносит, но если копнуть поглубже, то увидишь, что в душе они вовсе неплохие ребята. Копнуть? Да не сами кого хочешь, зароют.